Глава вторая. Бегство. Я бежал, стараясь беречь дыхание, по привычке петляя меж стволами, перепрыгивая кусты, подныривая под разлапистые широколиственные растения, названий которым не знал. Позади пыхтела погоня. Через несколько минут я, наконец-то, вырвался из сложно проходимой из-за густой растительности местности. дальше насколько глаза хватало шли довольно мрачные джунгли, словно колоннада толстенных и высоченных стволов. Где-то там, наверху, над головой, метрах в тридцати и не меньше, кроны сплетались настолько тесно, что солнечный свет сюда проникал совсем плохо. Внизу лишь голые стволы, обломанные ветки, да серая земля безо всякой травы, один мох да лишайник, да слабый запах гниения. Зато стали попадаться камни. Местность, где бежал, вправо повышалась, переходя в довольно крутой склон. Наверх? Ведь туда бегут во всех фильмах. Хрена! В незнакомой локации можно упереться в какой-нибудь обрыв. И что делать? Быстренько мутировать в птицу? Я продолжил бег по-ровному. И сразу же голос в голове вновь законючил. «Нельзя сюда! Нельзя! Не надо!» За что и был послан. Не до тебя, Шиза. Разберусь с тобой после, когда время будет. Если будет. За мной бежали трое. Ну, чистые папуасы. Загорелые и мускулистые в узеньких веревочных стрингах с фартуками впереди и плетеных сандалях. И татушек намного меньше, чем у того глазастого людоеда, что врывался ко мне домой. убежавшего первым даже ожерелья никакого не было. Не заслужил, что ли? Разве что на щеках узоры, типа спиральных, но небольшие. Да на плечах и руках. Зато у него была дубина и нож, заткнутый за импровизированный пояс. А еще он тоже страшно вращал выпущенными глазами и громко что-то орал. «Идиот! Так никакой дыхалки не хватит!» Впрочем, не знаю, как преследователям, мне точно дыхалки стало не хватать. «Да что ж за проклятие!» как в том анекдоте. Мне или свистка не достанется, или акула глухая попадется. Тело мне досталось какое-то хлипенькое. Легкие уже вовсю свистели, и сердце бухало, как у загнанного, а мы еще и пары километров не пробежали. Надо менять тактику. Тупо убежать, видимо, не смогу. Тем более местности не знаю. На ходу подхватил камень. Неплохой такой, увесистый булыжник и с разворота послал в первого преследователя. «Мимо!» «Да что ж такое, пацан? Ты ведь дитя природы! Ты что, мартышек камнями не сбивал?» Повторил. На этот раз попал лидеру погони прямиком в грудь. Только, похоже, ему этот бросок, как мне, попавшая в грудь муха, и если и заметил, то даже бровью не повел. Меж тем, этот первый абориген вырвался довольно далеко от двух других своих коллег. «Это ты, парень, зря. Есть такой прием — растягивание преследователей, чтобы не с кучей справляться, а по одному. Ну-ка!» Я чуть сбавил, приводя дыхание хоть в какой-то порядок, и позволяя себя догнать. «Подхватил камешек по руке». И когда радостное от того, что догнал меня, сопение раздалось уже вплотную за спиной, я оглянулся через плечо, контролируя дистанцию до догоняющего. И, сжавшись в комок, бросился дикарю под ноги. «Ага!» — неожидавший такой пакости чувак, всплеснул руками и растянулся во весь рост на корнях. «Тебя падать, что ли, не научили, военный?» А я тут же подлетел и огрел аборигена камнем по голове. И контрольный. Хрязь! Если знать, куда бить, вырубает на раз. А меня, слава богу, учили на совесть, вбили рефлексы так глубоко в подкорку, что помирать буду, не забуду, и даже чужое тело не помеха. Вырубил, нет, не знаю, но из погони точно выключил. Заодно затрофеял ножик. Теперь он тебе ни к чему, а мне как раз пригодится. На дубинку даже не взглянул. «Не махаться же мне с преследователями. Эти лбы здоровые моего дреща и без дубину делают. Даже мои навыки не помогут, ибо навыки навыками, а без физухи и думать нечего лезть в противоборство. Это только в фильмах девчонки. Сорок килограмм ярости уделывают сто килограммовых мужиков пачками. А в реале мне даже их мышечный корсет не пробить своими кулачонками». Двое отставших, увидев такой поворот событий, заорали еще громче, и еще сильнее завращали глазами и скорчили еще более страшные рожи. «Блин, вот ведь фактор — страшная рожа! И что нас этому не учили? Представляю, встречает тебя коллега из «Спешл Бот» или «Шает-13», а ты ему морду пострашнее скорчил и готова». Оппонент с сердечным приступом отправляется в страну вечной охоты. примечание Special Boat Service. Великобритания. Шайет-13. 13-я флотилия Израиль. Части спецназначения ВМФ «Боевые пловцы». Тут до слуха донесся слабый, но такой узнаваемый рокот. Прибой. Значит, где-то там море. Туда. Если б не был готов, мог и ухнуть. Сначала появился подлесок. Я словно в зеленую изгородь вломился. Так всегда бывает на краю леса. Тут света больше. И низкая растительность имеет шансы вырасти. Подлесок я пробил телом и тут же затормозил. Сначала взгляд выхватил умопомрачительную панораму. Яркое солнце и безбрежный голубой океан. Ни паруса, ни островка где-то там, вдали, сливающейся с не менее безбрежным и таким же голубым небом. Внутренний голос что-то охнул, заскулил жалостно. «Да...» — дух перехватило, когда взгляд опустился под ноги, туда, откуда неслись такие узнаваемые звуки. «Ух ты! Метров пятнадцать вниз, если не больше!» Обрыв, на который я выбежал, нависал карнизом и где-то там волны разбивались о нагромождении здоровенных валунов. Панорама загляденья. Но любоваться райским местечком буду потом, ибо вот-вот на карниз, как чертики из коробочки, должны были появиться мои преследователи. Я на всякий пробежал чуть дальше. Вот они, голубчики. Словно два кабана сквозь малинник, вылетели на свет божий. Один чуть было не испробовал чувство полета, еле-еле успев схватиться за ветки. Да приятель помог, придержал. Нас разделяло метров тридцать. Аборигены, кстати, не выглядели слишком запыхавшимися. В отличие от меня, я уперся руками в колени и пытался хоть чуть-чуть восстановить дыхание. «Иди сюда, Чарф!» Увидев, что я уже не убегаю, властно выкинул в мою сторону руку один папуасина а у этого на шее ожерелье присутствует с тремя осушеными ушными раковинами. Ты, видать, чувак, крут. Три уха, три трупа, что ли? М, -м, -м, м нет, три уха, как три лычки. Первостатейным будешь. Вот только с чего ты решил, что столько времени убегавший от тебя человек после таких слов хлопнет себя по лбу и скажет «А, ну точно, чё это я? Побегал-побегал, может, уже хватит?» А затем взгляд аборигена опустился, наткнулся на так и невыпущенный из моей руки деревянный кинжал коллеги. Новая страшная гримаса. «Как ты посмел прикоснуться к оружию человека битвой земляной? Тебя ждет суровое наказание!» «То иди сюда, то наказание. Ты уже определись. Или подходить за наказанием. Вот уж дудки!» Внутри башки опять испуганно завизжала шиза. Что-то про... «Это не я!» Появилось страстное желание отбросить нож в сторону. «Ну уж нет!» «И вообще, задолбал! Мешаешь!» «Не заставляй за тобой бегать, земляная крыса!» Подтвердил второй. «У этого только два уха на ожерелье. Не вопрос, будешь второстатейным». «Примечание. Для неслуживших в советской и российской армии. Три полоски на погоне. Лычки». Сержант — аналог ВМФ, старшина первой статьи. Две — младший сержант армии. Или старшина второй статьи, ВМФ. Тебе отсюда некуда бежать! Да что они все время с земляной крысой дразнятся? Разнообразили бы, что ли, свой сленг? Наконец, второй сделал шаг вперед. Ты плохо слышишь, Чарф? Тебе сказали подойти. Или мы скинем тебя с обрыва, а потом скажем, что ты прыгнул сам. И оба они заржали, довольные шуткой. Шиза в голове забилась в панике. «Ча!» Продолжая часто дышать, я поднял указательный палец, словно останавливая их. «Подождите, пять сек!» Выпрямился, через стороны поднял руки вверх, наполняя легкие воздухом, и через стороны же опустил на длинном-длинном выдохе. И еще раз. Вдох, наполняя сначала живот, потом грудь, и под конец верхние отделы, так, чтобы аж ключицы поднимались. Затем выдох в обратной последовательности. И еще три раза. Пульс вроде замедлялся. Немного, но не до жиру. «Это танец птицы?» — усмехнулся с треухим ожерельем. «Хочешь улететь от нас? Давай, мы тебе поможем!» И он неспешно двинулся в мою сторону. «Ага!» — во всю морду улыбнулся я ему. «Танец птицы, обламинго!» «Кого?» — нахмурился абориген, остановившись, взглянув на приятеля. Тот непонимающе развел руками. «Птица, — говорю, — такая есть. Обламинго называется!» Я начал усиленно себя накачивать. Быстрые, но глубокие вдохи-выдохи. «Прилетает и обламывает туповатых ребят!» Разбег в два шага, толчок. Слабовато, конечно. Внутренняя шиза что-то слабо ойкнуло и, похоже, совсем отключилась. Ну вот и славно. А я, описав, надеюсь, красивую дугу в воздухе, вытянувшись в струнку, полетел вниз. Руки вперёд, тело напряжено. Левой ладонью обхватить правый кулак с зажатым ножиком, плечи поднять, голову зажать меж рук и подбородок груди. Только так, иначе грохнусь кулем, а с такой высоты поломаться можно здорово. Сломанная шея покажется ерундой. Как и положено, руки вошли первые, разбивая поверхностное натяжение, раздвигая воду, чтобы остальное тело влетело в толщу, как нож. Не без косяков, конечно. Завалил немного вход, да и брызг, наверное, целый фонтан поднял. Соднили колени и стопы. Левый бок горел. Все-таки тело, которое мне досталось, ни со спортом, ни с бегом не дружило. Так откуда взяться на работанной моторике прыжков с вышки? Но жив, и дыхалку не сбил. Я еще сверху разглядел, сразу под обрывом начинается большая глубина. Это и по цвету воды понятно. И волны такой на мелководье не бывает. К тому же никаких признаков отмелей или камней поблизости, заставлявших подозревать сложный рельеф дна. Поэтому сразу ушел на большую глубину не опасаясь воткнуться в твердое. И как только восстановил ориентировку, вверх низ и где тут берег, в пару грибков прижался к крутому подводному откосу, заросшему тарелками моллюсков и морских губок, уходящему куда-то в непроглядно темную бездну, и медленно-медленно, стараясь слиться с камнями, всплыл. Над головой, выступающим козырьком, навис крупный камень. Именно нечто подобное я и высматривал, еще будучи наверху, перемещаясь по обрыву. И сейчас этот камень закрывал меня от взглядов оставшихся где-то там преследователей. Больше всего я опасался, что аборигены сиганут за мной. Что бы делал тогда, не представляю. Но, к счастью, дураков наверху не оказалось. Все-таки пятнадцать метров — это пятнадцать метров. В бассейне при прыжках с десяти пузырьковую подушку включают. А тут раза в полтора выше. С обрыва, надеюсь картина выглядела прозаично. Нырнул пацан и... с концами. Об этом и доложат. Но на всякий случай просидел в воде еще какое-то время. Часов ясен пень никаких. Но, по ощущениям, не меньше часа я под камешком сидел. Как мышь под веником. Тихо, не отсвечивая. Пока отмокал, было время собраться с мыслями. Итак, как уже было установлено, я попаданец. М -м, до сих пор лишь читал про таких в потрёпанных книжках с мятыми обложками. Ну что ж, приму как входящую информацию. Рефлексировать на тему «Почему я? Как такое возможно?» не собирался. Зачем? Этим можно будет потом как-нибудь на досуге заняться. Важнее, что имею в активе и куда меня занесло. Локация плюс-минус понятная. Судя по растительности, по рифу и лагуне, тропики или около того. Чуть позже определюсь точнее. Или побережье крупного острова, слэш материка, или остров. Интересно другое. Что за период? Я видел дом реципиента Это ж дыра дырой. И самое, блин, неприятное, что об эпохе это может вообще ничего не говорить. Где-нибудь надо мной, на высоте десяти тысяч метров, прямо сейчас может пролетать межконтинентальный лайнер, а здесь, в этом богом забытом углу, люди продолжают жить в условиях каменного века. Кстати, о каменном веке. Я осмотрел трофейный ножик. Кинжального типа, деревянный, твёрдый. Что-нибудь из разновидностей железного дерева. Древесина настолько плотная, что в воде тонет. Мой нож тонул. Что ещё? Из одежды нечто похожее на трусы из растительных волокон, обмотанных вокруг пояса и паха на манер одежды сумаистов И всё. Вообще всё. Судя по рукам... Бывший хозяин тела со спортом не дружил. Это надо исправлять. И, кстати, как его звала мама? Хеху? Надо запомнить. Теперь Хеху — это я. Постарался повторить на разный манер. «Привет, я Хеху». «Здравствуйте, меня зовут Хеху». «Эй, Хеху, чего?» И под конец «Курсант Хеху, я!» Но, если честно... Более всего напрягала моя собственная реакция. Во-первых, ещё на пляже. Чего испугался? Ну ладно, там можно на интуицию списать. Но в доме? Чего я вообще ломанулся куда-то? Сколько их было? Пятеро? Ммм, но ну с сегодняшним моим телом, конечно, в драку лезть не стоит. Но ведь я не шкет какой-то. Так-то я взрослый мужик. В конце концов договорились бы, порешали на месте. Они что, убивать меня, что ли, пришли? Хотя я вспомнил рожу людоеда. Хрен знает. Сложно аргументированно выкладывать свою точку зрения, получив удар каменным топором по башке. Но в любом случае не могла у меня быть такая эмоциональная реакция. Вот не могла, и точка. Наконец, очень аккуратно высунулся из своей норы. Никого. Вот и ладно. Попытался выбраться на берег. Оказалось, что это очень узкая полоска, считай карниз. Выбитый проем в склоне, весь заваленный здоровенными валунами. Двигаться по нему — только ноги ломать. Тогда вплавь? Насколько мог, осмотрелся. Передо мной возвышался нависающий каменный откос. Судя по тому, что справа-слева он заворачивался, это или выступающий в море полуостров, или вообще остров. Что-нибудь вулканическое, типа гаваев или нашего Итурупа. Прибежал я, если правильно все представляю, откуда-то справа, если смотреть с воды. Значит, мне влево. Незатейливая логика. Немного отгреб, чтобы не болтыхаться в прибойной зоне, и поплыл расслабленным кролем вдоль. Вернее, попытался поплыть. Ибо тот, в чье тело я попал, вообще не умел плавать. В секцию плавания бабушка привела меня еще в первом классе, и я уже не вспомню, как это — пытаться контролировать положение рук при грибке, не забывать подключать ноги. Не говоря уже о том, что я стал задыхаться. Пробарахтавшись так минут двадцать, перешел на брас. Скорость, конечно, упала, но стало проще. Вдох на грибке и длинный-длинный выдох на скольжении. Вроде двигаюсь, и ладно, пока сойдет. Сколько времени плыл, сказать трудно. Может, час, может, пять часов, а может и десять минут. Когда тело начало совсем выбиваться из сил, направился к берегу. Благо, откос вроде закончился. Теперь к воде сбегал поросший джунглями склон. Повезло еще раз. Там, где я наконец-то выбрался из воды, оказался миниатюрный пляжик. Полоска песка метров двадцать в длину, а в ширину, дай бог, пару. Да еще метра три песка в воде, обеспечивая довольно удобный вход. Окружали пляжи густые заросли чего-то широколиственного Когда-то нам проводили занятия по тропической флоре, но сейчас я ничего, кроме пальм, и не вспомню. Я еще осмотрел заросли на предмет тропок всякой небезопасной фауны но кроме насекомых и нескольких довольно крупных ящериц ничего не обнаружил вообще местность насколько смог обследовать выглядела нехоженой вот и славно с этими мыслями я завалился под раскидистый куст чтоб не сгореть на солнышке и провалился в глубокий сон проснулся словно мозг и состояние сна перещелкнули в состояние бодрствования Не меняя позы и продолжая глубоко дышать, прислушался. Прибой, шелест листьев. Никого? Пальцами правой руки нащупал рукоять ножа. Не автомат, конечно, но наличие хоть какого-то оружия вселяло уверенность. Совсем беззубово чувствую себя голым. Сел рывком. На пляже пусто. А, никого. Судя по тени, сдвинувшийся градусов на 15 проспал около часа. Отметил чисто автоматически еще одно. Здесь солнце двигалось против часовой стрелки. Ха, помню, как этот факт ломает мозг, когда сталкиваешься с ним впервые. А сейчас просто отметил. Я в южном полушарии. Впрочем, в данный момент для меня эта информация чисто факультативная. Есть три более важных вопроса. Первый. Куда меня занесло? Регион. Время. Впрочем, на эту тему я уже пытался размышлять. Второй. Чего успел накосячить и как разруливать? Это важнее. И третий. Самый актуальный. Где ближайший источник воды? Хотя, если я в тропиках, с водой не проблема. Особенно там, где такая мясистая зелень. Так и есть. Затратив несколько минут на поиски, я нашел участок склона с очень влажной землей, буквально в нескольких метрах от пляжа. Вырыл небольшую ямку, и прямо на моих глазах она стала наполняться жидкостью. Но пить не стал. Я что, дурной? Пить в джунглях хотя бы не кипяченую воду. Даже если не подхвачу что-нибудь смертельное... «Понос обеспечу себе знатный». А как говорил еще старшина курса, «Не слезающий из горшка воин — это не боец». Теперь самое время допросить прежнего владельца тела, раз уж он здесь. Так-то обычно в книгах про попаданцев всегда новое сознание старое вытесняло. Но мне, кажись повезло. Но кто еще мог скулить и причитать в моей голове? «Эй, Шиза, ты здесь? Эй, Хеху!» Я успел вернуться на пляжик, смонтировать некое подобие солнечных часов, чтоб хоть как-то ориентироваться. Голоса в голове всё не было. Чёрт, может, он того скопытился? Покинул это бренное тело, как говорят. Засада. Когда придётся оперативную информацию добывать самостоятельно? Ладно, буду пока обживаться. Пляж оказался шире, чем виделся с воды. От кромки заросли до весьма крутого склона было еще метров шесть. Вполне можно в глубине зеленки расчистить площадку, что с воды будет незаметно, и использовать как временную базу. Кстати, склон оказался реально непроходимым. Осматривая новые владения, я подошел к нему. Крутой, больше 60 градусов точно, хоть и не сплошная скала. Какой а нанос земли имеется. Даже есть в чем хлипкой растительности укорениться. Даже редкие тоненькие деревца произрастают. По такому склону не подняться и не спуститься без веревок и оборудования. Любой, кто попробует, будет лететь вниз, пересчитывая тушкой редкие нетолстые стволы. Так что с пляжа только по воде, что меня вполне устраивает. «Ладно». Подходящей мебелью для обустройства быта я позже обзаведусь. А пока надо подумать над чем-нибудь посерьезнее деревянного кинжала. Пырнуть таки можно, но использовать как инструмент не выйдет. Ни строгать, ни раскалывать что-то. И в чем проблема? У меня же тут камни всякого под боком навалом. И остров этот, если, конечно, остров, явно вулканического происхождения. «Значит, подходящие материалы надо просто найти!» Побродив немного в зоне прибоя, за пределами песчаной полоски, нашёл что-то более-менее подходящее. Несколько тёмно-коричневых камней с очень гладкой, словно оплывшей поверхностью. Будто оплавившийся кусок воска. То, что нужно. Кремень. Выбрал тот, что раза в два превышал будущий клинок. «Ну-с, пробую». Для начала я загубил три или четыре камня, пока добился подходящего скола. Клал на землю и другим камнем бил в центр. Сложно одновременно бить под прямым углом и слегка оттягивать удар, моторика не поставленная. Я точно в аборигена попал. На третьем камне палец, удерживающий Билла, соскользнул. Искры из глаз окрасили мир в цвета фейерверка. Откинулся, прикрыв веки, сделал длинный-длинный вдох сквозь сжатые губы и задержал дыхание, чувствуя, как по щекам текут два ручейка. «Мама!» «Ай, больно!» «О, Шиза! Вернулась!» М -м нет «Хеху! Вернулся пацан!» «Ну, привет!» «Демон! а, -а, -а! В меня вселился демон!» «Я пропал!» «Во-первых, я не демон. На худой конец...» Я усмехнулся. «Дьявол!» «Морской!» «В меня вселился злобный дух моря!» «Да пофиг! Я теперь здесь. Давай договариваться!» «Хорошо, что со стороны меня не видят. Разговариваю сам с собой. Точно забесноватого примут». «Надо бежать к шаману! Он поможет!» «Так, стоп-стоп-стоп!» «Куда ты собрался? Я, кажется, видел, как ваш шаман помогает таким, как ты. Меня этот способ лечения не устраивает». «Как заставить его замолчать?» «И не надейся». «Вижу паренек в неадеквате. Придется подождать с разговорами. А он, пускай, проварится немного. Мыслить может и даже иногда эмоциями окатывает. А вот моторика под моим контролем». Надо только отслеживать всякие странные побуждения, как там, на обрыве, когда появилось сильное желание отбросить нож. Чтобы не тратить время, уселся прямо на песок, пристроил ту половинку камня, что имело более-менее подходящий скол на колено, и принялся, не торопясь, обстокивать другим камнем. «Время у меня есть. Не этот, так второй или десятый нож у меня получится». Не прошло и часа. «Что ты делаешь, демон?» «Нож». «А что вы хотели?» «Парень заперт в своем теле. Деваться ему некуда. С другой стороны, что-то ужасное ему прямо сию секунду не грозит. Стокгольмский синдром никто не отменял. Любой бы заговорил». «Нельзя! Выбрось! Оружие — это табу!» «А кто увидит? И кто помешает? Ты же никому не расскажешь». «Нет, что ты!» Вот и славно. Прошло еще полчаса, не меньше. Непрерываемый внутренним голосом я сосредоточился на работе. Получалось неплохо. «Демон, зачем я тебе?» «Хороший вопрос, пацан. Я бы сказал ключевой. Так получилось, что теперь твое тело — это мой дом». «Надолго?» «Навсегда». Опять пацан пропал на какое-то время. Я тем временем вполне сформировал режущую часть. Ещё бы отшелушить, обработать получше, чтоб совсем плоскую форму придать. Ну и ладно, не до красоты. Будет резать, и на том спасибо. И вообще, каменный нож, несмотря на отличную остроту, штука одноразовая. Попользовался, режущая кромка выкрашилась. Делай новый. Не проблема, если рука набита. демон «Прошу тебя, уйди из моего тела! Ну, пожалуйста! А я тебе большую жертву принесу! Хочешь, куплю много рыбы и подарю ее тебе! Ты же морской демон! Тебе должна понравиться рыба!» При словах о рыбе в животе забурчало. «Да уж, рыбки бы сейчас не помешало!» «Я дам тебе много-много рыбы! Только уйди, прошу тебя!» «Пацан, не тупи!» «Я же уже сказал, я здесь надолго». «Демон, если ты не уйдешь сам, я попрошу шамана, и он изгонит тебя!» «Блин, ну что за невезуха! Мало того, что мне досталось слабое тело, так еще и с умственными способностями у владельца проблемы. Пацан, ты тупой? Ты же сам видел, что делает шаман с такими, как ты!» ага ты боишься! Я нашел твое слабое место, демон!» немедленно уйди из моей головы или ты знаешь что я сделаю твою мать вот тупое создание ты кажется мне угрожаешь а знаешь что по правде говоря я начал закипать и неудивительно устал проголодался плюс куча непоняток а тут с каким то юным попуасом договориться не могу сделаю ка я пожалуй следующее дождусь ночи Приду к тебе домой и убью всю твою семью. Как тебе такой вариант?» Шиза, то есть сознание Хеху, в моей голове забилось в истерике. А потом я прокрадусь в дом вождя и убью его тоже. Но так, чтобы все видели, кто это сделал. «Нет!» «Да!» «И вот потом я, как ты и просишь, покину твою голову». «Нет, демон!» «Ты не посмеешь! Я тебе помешаю! Я буду кричать, чтобы ко мне не подходили! Пусть меня лучше убьют!» «А ты смелый!» — я хмыкнул. «Тогда я лучше сделаю кое-что другое!» Встал, отложив на песок заготовки. Потянулся, разминаясь, подошел к ромке воды. «Ты же любишь воду, Хехо!» Зашел так, чтоб теплые волны, набегая, омывали колени. «Кайф! Я...» «Да, я люблю воду!» Слова рождались словно через силу. «А я вот помню другое!» Злорадно ухмыльнулся я и сделал еще пару шагов. Теперь волны доставали до моих трусов. П -п -п «Прошу, не, -не, не надо!» А теперь я поплыву далеко-далеко от берега, и когда земли уже будет не видно, а под тобой будут плавать морские чудовища, Я тебя и покину. — П-п-п-прошу! не -е -е, сначала я нырну глубоко, туда, где нет воздуха, и даже свет солнца не проникает. А уж затем покину твою голову и вселюсь в какую-нибудь акулу. Блин, я не переборщил. Ща опять отключиться на полдня. Но все равно зашел по пояс. — Стой! — Ну вот. Что и требовалось. Кстати, дальше только плыть, а лоска песка обрывалась резко, начинавшейся глубиной. Все-таки, скорее всего, это вулканический остров. Считай верхушка горы, торчащая над поверхностью моря. Тогда глубины здесь должны быть соответствующие. Ну что, ты признаешь, что перечить мне не стоит? На этот раз Хеху молчал долго, потом все же выдавил. да «Вот и отлично!» Я вышел на берег. «Но не считай меня неблагодарной сволочью. Поверь, иметь в голове такого демона, как я, очень выгодно. Я очень много знаю и умею. Так что в ближайшем будущем, Хеху, твоя, а, то есть наша жизнь, круто изменится к лучшему». «Ты хорошо говоришь, демон, и речи твои сладкие Но все зря. Жизнь моя закончилась». Ведь сейчас все думают, что это я ударил сына старейшины нырящиков а потом убил человека войны. Нам конец, демон». Голос, звучащий под черепной коробкой, не имел эмоциональной окраски. Зато я сам ощутил такую тоску, что впору было выть. «Фигня, пацан», — сказал я как можно бодрее. «Безвыходную ситуацию я знаю лишь одно» когда на таймере ядерного заряда осталась одна секунда. А до проводов ты так и не добрался. Но поверь мне, сейчас это не она. Так что помоги мне. И мы вместе придумаем, как выпутаться из этой жопы.